Глава 54. Вскоре после того, как мне все-таки удалось заснуть, я проснулась от сильного холода, проникающего даже сквозь плотное одеяло моего спального мешка. Посмотрев на все еще горящий свет фонарика, я с облегчением выдохнула, ошибочно решив, будто у меня все под контролем. Изо рта сразу же вышел пар, замысловато затанцевавший на свете фонаря, и я засунула нос под одеяло, чтобы хоть как-то согреться. Пальцы на ногах замерзли и онемели, так что даже во время шевеления ими я не чувствовала их движения. Пролежав около пяти минут без единого движения, я вспомнила о том, как в холодные дни мы с Шарлоттой шли плечом к плечу, а по ночам передвигались друг к другу максимально близко, чтобы сохранить хотя бы малую толику тепла, исходящую от наших тел. Тяжело вздохнув, я пошевелила онемевшими пальцами ног и по инерции вздрогнула. «Ты спишь?» Шепотом, еле слышным даже для себя самой, поинтересовалась я, задав вопрос куда-то под свое одеяло. «Нет», — раздался вполне отчетливый голос платины с другого конца пещеры. Я удивленно распахнула глаза, поняв, что мой вопрос не остался без внимания. «Как ты меня услышал?» Не скрывая своего удивления, поинтересовалась я. «Ночь тихая, так что я слышу все, что происходит в радиусе 500 метров от нашего укрытия. И что же происходит?» «Филин поймал крысу». «Как ты определил, что это филин, и что он поймал именно крысу?» «Судя по размаху крыльев, это точно филин. Может, и не крыса, но что-то определенно мелкое. Если ты не врешь, тогда это поразительно. Я никогда не вру». Хм. Задумчиво выдохнула я, случайно простучав зубами. «Ты там что, замерзла? «Температура упала. Наверное, до минус пяти», задумчиво отозвалась я. «До минус восьми». Неожиданно выбравшийся из своего спальника, спокойным тоном ответил Платина. «Из-за притупленного ощущения температуры я забыл о потребностях твоего человеческого организма. Вот, держи», — добавил он, и, вытащив из своего рюкзака что-то мягкое, кинул это нечто на мой спальный мешок. Нащупав вещь, я поняла, что это широкая длинная толстовка на молнии, из невероятно мягкого материала. Пока Платин наложился обратно в свой мешок, Я быстро вылезла из своего и начала напяливать на себя спасательную толстовку. Жалею, что раньше не призналась в том, что замерзаю. Посмотрев на часы, я с тяжестью осознала, что ночь только начинается. Пять минут первого часа, участников все еще 12. Снова, зарывшись под одеяло, я скрутилась в позу эмбриона и больно зажмурилась, желая побыстрее заснуть. Кажется, это сработало. Во всяком случае, я открыла глаза без пятнадцати час, Снова уставившись на свет фонарика, стоящего передо мной. На сей раз мои ноги замерзли до самых икр и отказывались реагировать даже на пощипывание. Судя по тому, что толстовка мне не помогла, и сейчас мне было даже холоднее, чем полчаса назад, температура воздуха продолжала свое понижение. Спешь? Снова еле слышным шепотом поинтересовалась я, и Платина снова ответил на мой вопрос, который даже я едва смогла расслышать. «Нет». «Не мог бы ты не спать поближе ко мне?» Сквозь колотящиеся зубы поинтересовалась я. Спустя пару секунд тишины Платина зашевелился, вылезая из своего спальника. Выпрямившись в полный рост и сделав три шага в мою сторону, он подтянул свой мешок впритык к моему и аккуратно уложил его рядом. После этого он неожиданно расстегнул мой спальник, впустив под моё одеяло поток холодного воздуха, отчего меня еще сильнее заколотило. но я продолжила молча наблюдать за происходящим. Спустя несколько секунд платина скрепил оба наших мешка одной молнией, превратив их в один цельный двуспальный спальник. После этого он ловко залез в свою часть спальника и застегнул его, при этом оставив достаточно места для свободного телодвижения. Сначала я смутилась от столь неожиданной близости, но все идиотские мысли моментально вылетели из моей головы сразу после того, как я почувствовала нереальный поток тепла, исходящий от своего соседа. Подобное тепло может создавать только прогоревшая печка. Уткнувшись взглядом в плечо соседа, лежащего на полторы головы выше меня, я замерла, захватывая вздымающимися ноздрями тёплый с приятным ароматом запах металла. «А если я не поправлюсь за эти три дня?» Наконец произнесла вслух вопрос, который терзал мой мозг на протяжении всего минувшего дня. Тогда мы пробудим здесь четыре дня. А если я вообще не поправлюсь, тихо перефразировала свой вопрос я. Ты поправишься, иначе мне придется тащить тебя на себе через все ристалище. Или на худой конец придется остаться с тобой здесь до следующего турнира. Ха -ха. Только и смогла выдохнуть я, оценив силу юмора человека столь холодного, внутренне и одновременно теплого снаружи. Если бы я позволила тебе найти меня раньше. Ничего бы этого не произошло. Нервно сглотнула я, вспоминая результаты своего умелого пользования винтовкой. Шарлотта была бы жива. Все из-за того, что я решила отказаться от твоей помощи и... Помощи золота. В том, что здесь произошло и еще произойдет, ты не виновата. Перебил меня Платина, как только я упомянула золото. Что-то еще произойдет. Зажмурилась я, осознав, что пережила только половину срока, отмеренного неведомыми мне организаторами турнира. «Больше ничего из того, от чего я не смог бы тебя спасти. Почему ты так хочешь, чтобы я выжила?» Подняла глаза вверх я, чтобы посмотреть в глаза собеседника, но они были обращены в потолок. «Помнишь, я говорил, что ты редкий экземпляр, и я купил тебя для того, чтобы сохранить? То есть ты просто хочешь стать обладателем редкой коллекции, в которой будет первая девушка-пятикровка?» «Какая же это коллекция, если в ней всего один экземпляр?» Наконец перевел на меня взгляд металл, что заставило меня отвернуться. «Знаешь, я еще в руднике пришла к выводу, будто ты хотел бы, чтобы я выжила. Но тебе будет абсолютно наплевать, если я вдруг умру». Платина замер, я аккуратно подняла глаза, чтобы еще раз посмотреть на него. Когда я встретилась с его широко распахнутыми глазами, обычно не выражающими ничего, кроме холодной отстраненности, я застыла. Сейчас они ярко выражали удивление и печальную разочарованность, будто его подсознание кричало на меня. «Что? Как ты могла сделать из меня подобного монстра?» Быстро совладав с эмоциями, Платина снова перевела взгляд на потолок, а я почти сразу почувствовала что-то наподобие стыда. В действительности, этот человек сделал больше всех для спасения моей мелкой душонки и приложил для этого максимум усилий. а я в своем сознании нарисовала его бессердечным существом. «Интересно». Наконец тяжело выдохнул он. «Наверное, это из-за твоей холодности», — начала оправдываться я. «Да, ты спасал меня не раз. Но и ты же не щадил меня на тренировках, избивая меня до посинения, пока я не научилась толково отвечать на твой удар, что, однако, прокачало меня в рукопашном бою до сотого уровня. Ты просто холодный». «Кто бы говорил». Хмыкнул Платина, указывая мне на мою дрожь, и я поняла, что задела его чувства, даже если он и пытается это умело скрыть. «Прости, я не знала, что ты не такой». Уперлась сжатым кулаком в его бок я и ошарашенно выдохнула. «Ничего себе. От тебя исходит невероятное тепло. От тебя ровным счетом исходит пропорциональный холод. Как такое вообще возможно?» Чувствуя, как мой заледеневший кулак обволакивается вязкой пеленой тепла, Продолжала удивляться я, не в силах отдернуть свою руку от столь желанного жара. «Я могу регулировать температуру своего тела, нагревая или охлаждая свою кровь при помощи силы мысли». «Здорово!» — выдохнула я, неохотно отстранив от собеседника свой кулак, сопротивляющийся подчиняться моей воле. «С такой температурой ты рискуешь лишиться конечностей», — как-то слишком серьезно констатировал Платина, и эти слова, произнесённые столь серьезной интонацией, сразу же заставили меня испугаться. «Ладно, мне нужно слушать окружающую нас ночь, так что засыпай». После этих слов он лёг на бок лицом ко мне и с легкостью перекатил меня спиной к себе, после чего я неожиданно оказалась в теплом обхвате обогревателя. Рука металла лежала под моей подушкой, но даже через подушку я чувствовала исходящее от нее тепло. Широко распахнув глаза, я попыталась понять, Как так получилось, что меня обняли, причем таким странным образом? Мы оба лежали в позе эмбриона, словно повторяя изгибы тел друг друга, и Платина держал своей горячей правой рукой обе мои склеившиеся ладошки, которые своей температурой напоминали ледышки. Вот теперь мне стало по-настоящему неловко. От горячего дыхания, врывающегося в мои волосы откуда-то сверху, я не могла заснуть еще около получаса, страшась сделать хотя бы малейшее движение. Но как только я согрелась настолько, что начала чувствовать пальцы собственных ног, я распрямилась, и платина автоматически повторил мои движения. В следующие пятнадцать минут я снова восстанавливала подкосившийся пульс, наверняка зная, что обнимающий меня металл его определенно слышит, после чего начала медленно погружаться в спокойный сон, словно засыпая в своем доме, в кантоне А, на полу у теплой печки.